Глава восемнадцатая. Рьяна. Эйдар ушёл уже достаточно давно, а я всё ещё не могла перевести дух. Щёки и шея горели, и я до конца не могла понять, от чего — от ярости или от смущения. Но всё равно не могла избавиться от ощущения, что Барнет находится совсем рядом, застыл у двери и вот-вот заглянет ко мне, чтобы вновь провести обыск. Ну что ж, в первый раз он этого не сделал, и на том спасибо. Зато посеял в душе достаточно сомнений, чтобы сейчас меня буквально колотило. Звучало логично. Если он — представитель антимагической группировки, и ему так важно было получить тот передатчик Теренса, то что мешало оглушить меня? Что его улечат в преступлении? Так в мире предостаточное количество заклинаний, стирающих память. Правда, использовать их должны исключительно профессионалы, иначе можно вместе с ненужными воспоминаниями уничтожить и какие-то важные жизненные навыки, особенно если речь шла о заклинаниях, не оставляющих следов. Но с какой стати Эйдарбы беспокоился о целостности моего сознания? «Не думать об этом», — для пущей уверенности вслух велела я себе. «Не думать ни в коем случае. Не думать. А то так я приду к выводу, что у этого проклятущего Барната разве что ангельских крыльев нет или что там у немагов ассоциируется с чистотой и безвинностью. Нет уж, сначала надо разобраться, а потом уже принимать какие-нибудь радикальные решения». Решившись, я добыла всё-таки из своего тайника передатчик. Первым желанием было немедленно отправиться к Теренсу и отдать ему предмет в надежде, что не опоздаю, и моя помощь окажется своевременной. Но, прокрутив в десятый раз предмет в руке, я всё же решила не спешить. Если Эйдар — не вселенское зло, в чём я теперь пусть немного, но всё-таки сомневалась, то зачем ему понадобился передатчик Теренса? Просто из интереса? Отомстить преподавателю? Нелогично, потому что тогда он не прибежал бы его отбирать. Притворился бы, что просто ничего не знает о передатчике и забыл бы о его существовании. И даже если надеялся вытащить личную информацию, то не заявил бы мне об этом так громко, скорее воспользовался бы другими методами. Назовём это приятным и культурным словом «методы», и будем надеяться, что оно прозвучит не слишком притянутым за уши. Я тяжело вздохнула, села на кровать и взвесила в руки артефакт. А если самой посмотреть, что там? В конце концов, если Теренс вдруг отправлял кому-то любовные записки, то если я взгляну одним глазком, никому от этого не станет хуже. Я ведь совершенно точно не желаю ему ничего плохого. Наоборот, отношусь с большим уважением. Главное было не заставлять артефакт отправить свое своё содержимое. Я понятия не имела, как активировался конкретно этот экземпляр, но уже при первичном осмотре осознала, что передатчик стоит немалых денег, а самое главное — является очень надёжным. В простом магазине такой не купишь». Это почему-то заставило меня всерьёз насторожиться. А вдруг профессор Тернс передавал таким образом какие-то важные данные, например, правительству, и Эйдар хотел завладеть этой информацией. Почему тогда не заколдовал? Решил втереться ко мне в доверие? Ну, если так, то у него это плохо получается. Я всё ещё считаю его редкостным выскочкой и гадом, о котором ни одного хорошего слова сказать не могу. Ну ладно, почти ни одного. Об этом ему знать точно не обязательно». Велев себе собраться с мыслями и перестать думать так много о барнате, я вновь вернулась к изучению передатчика. Осторожно провела ногтем по тонкой панели блокировки, но та даже не отреагировала на моё прикосновение, не признавая во мне свою хозяйку. И как он вообще намеревался вскрыть этот датчик? И даже понимал, что Терренс — маг высокого класса и... Впрочем, откуда мне знать, какие у этого новенького знания? У меня вообще было стойкое ощущение, что он давно уже прошёл всю программу нашего пятого курса и много больше. Тряхнув головой, я попыталась сконцентрироваться на передатчике. Поддела ногтем крохотный металлический язычок, надеясь, что активирую какой-то механизм, но тут же отпустила его и сжала артефакт в клоке. Благо, он был небольшим, и прикрыть его руками оказалось возможным. Я вскинула голову, надеясь, что пришёл неейдар, потому что с передатчиком точно придётся попрощаться. Но нет. На пороге стояла Линда, моя подруга и однокурсница, которую уж точно меньше всего на свете интересовали антимаги, профессор Теренс и всякие артефакты. Хотя, если бы ей кто сказал, что внутри любовная записка, возможно, Линда и попыталась бы туда заглянуть. Моя подруга была не то, что полностью лишена интереса к науке и учёбе. Нет, ей просто больше хотелось любви, отношений и развлечений. Мне никогда не хватало времени на такие глупости. А она, натуру увлекающаяся, регулярно витала в облаках, мечтая о чём-то. Или о ком-то. Сейчас, поймав сосредоточенный сверх меры взгляд Линды, я моментально узнала это её состояние едва не взвыла от досады. Только не это. Когда она смотрела на меня так, это означало только одно. У Линды на личном фронте наконец-то что-то наладилось, и она решила, что обязательно должна помочь им мне разобраться в своих отношениях. Итак, даже не сказав положенного привет, тут же выпалила Линда. Что я вижу? Солнце ещё не село, Ариана Ходжес уже не в библиотеке? На тебя не похожа, моя дорогая. «Неужто влюбилась во что-то или кого-то, кроме своих книжек?» Я досадливо закатила глаза. Линда, едва сдерживаясь, чтобы не выпалить, что она пришла не вовремя, промолвила я. «Ты же знаешь, меня не интересует эта ерунда». «Знала», — кивнула Линда. «Ты со своим недобывшим за время отношений даже не...» «У нас не было отношений», — отметила я, вспоминая эту давнюю историю. «Мы с ним просто дружили». Линда закатила глаза. Я знала, что она думает о моей истории и отношениях, что я в очередной раз упустила отличный шанс хоть как-то разнообразить свою личную жизнь. «В любом случае», — сообщила Линда, перебивая мои мысли, «теперь ты не отвертишься, потому что твой недобывший», я скривилась от этой формулировки, «страшно оскорблён. С новеньким ты целуешься, значит, в библиотеке, а с ним не хотела». «Слушай, а это правда, что вы друг друга едва не съели?» «Проклятье, Рьяна, да там уже второй курс собирается сжигать тебя как ведьму». Кто-то видел, как Барнет выскакивал из твоей комнаты. У вас что-то было? Я с ужасом подняла взгляд на подругу. Что-то мне подсказывало, что просто так вывернуться из этой истории теперь точно не выйдет.